Комната была до потолка забита бумагами. К счастью, в окошко проникал слабый свет фонаря. «Откуда ты знаешь, что искать?» — спросила Бриджит Руби, которая шарила взглядом по полкам, где громоздились скипы документов. «Твоя фамилия О'Келли!» — так сказала одна из сестер. Бриджит замерла. В ее сознании и сердце... Словно растопился кусок льда. Сопряженная с невыносимой болью память нахлынула бурной волной, и вот-то сами собой из ее уст прозвучали слова. «Да, О'Келли, Айрин, О'Келли, Бриджет звали мою мать. Только это было очень давно в другой жизни». Рубе в изумлении обернулась. «Ты вспомнила! Как же все просто! Ты права! За этими стенами совершенно другая жизнь!» «Ищи!» — сказала Айрин. «Я вспомнила не все. Ты помнишь, откуда ты?» «Я приехала из Ирландии. Кто упрятал тебя сюда?» «Догадываюсь, но точно не знаю». В каком году на документах проставлены даты? Так было бы проще искать. Этого я не помню. Ты права. Здесь нет времени. Потеряв терпение, Руби свалила бумаги в кучу, а потом принялась лихорадочно раскидывать. — Ты умеешь читать? Тогда помогай! Они возились не менее часа, пока нашли то, что нужно. Руби чихнула, отряхнула пыль с волос... Уселась с на пол и заглянула в документ. Айрин присела на корточки. Содержимое этих бумаг для нее было не больше, не меньше, как Божьим откровением. В них было записано ее прошлое, а также лежал ключ к будущему. Будущему, которое перечеркнула чья-то невидимая властная рука. Дни мои прошли. «Думы мои, достояния сердца моего разбиты!» Как нельзя к месту повторила она слова, которые некогда слышала от отца Бакли. Она его вспомнила. Значит, вспомнит и остальное. Губы Руби шевельнулись, она читала. Айрин ждала, не сводя с нее взгляда, наблюдая за тем, как меняется ее лицо. Внезапно Руби с силой скомкала бумаги и произнесла странным чужим голосом «Зря я это затеяла! Пошли отсюда!» На что Айрен тихо, но твердо ответила «Отдай!» Глаза Руби забегали, она прижала документы к груди, потом вскочила, попыталась затолкать их на верхнюю полку. Завязалась бесшумная борьба, бумажный поток хлынул на пол и в комнатке, Воцарился хаос. Возможно, из-за отчаянного желания узнать правду, Айрин оказалась сильней. Запыхавшись, растрепанная, она вырвала добычу из рук Руби, расправила листы и впила с взглядом в неровные строки. Руби тяжело дышала. Она успела проговорить. — Постой! Тебя в самом деле зовут Айрин О'Келли, и с тобой произошло нечто ужасное. Неудивительно, что ты повредилась с умом. Мне все равно. Я хочу знать правду. У Рубиля лязгнули зубы. Она никогда не страдала избытком милосердия. Навидалась и звериной грубости, и жестокости, и всегда считала, что человека проще научить плавать, если без колебаний швырнуть его в воду. Но то, что содержали эти бумаги, Было слишком даже для нее. Хочешь знать правду? Ты... Тебя изнасиловал темнокожий невольник твоего дяди, после чего ты родила ребенка, который умер. У тебя были очень тяжелые роды. Началась горячка, и ты очнулась такой, какой сюда попала. Родственники не захотели, не смогли держать тебя дома. Айрин Пошак. Она перестала ощущать реальность. Память унесла ее сперва на зеленый остров, а после вернула туда, откуда начался ее печальный путь во тьму. Она вырвалась из душной комнаты, словно надеясь, что глоток свежего воздуха поможет ей преодолеть острую боль, которая впилась в нее с такой силой, что она не могла ни кричать, ни звать на помощь. Мрак! Охватил ее со всех сторон, и она боролась с ним, разорвав на себе рубашку и расцарапав лицо. Перед глазами плыли грязно-белые стены коридора, в ушах стоял гул, а грудь сжимала железным обручем. Когда Айрин наконец поняла, что желает вырваться из самой себя, она упала на пол и застыла без единого движения и стона. Руби сидела на грязном матрасе в комнате с голыми стенами. Звенящая тишина нарушалась лишь редкими шагами сестер. Два раза в день одна из них проталкивала под решетку под нос, который Руби с решительным видом отодвигала обратно. Она хотела видеть доктора Брина. Она желала знать правду о своей судьбе и о судьбе той, чью хрупкую жизнь до основания разрушила неосторожным прикосновением. Наконец доктор пришел. Остановившись по другую сторону решетчатой двери, он вопросительно уставился на руби, которая сказала, вызывающе тряхнув головой. «Я позвала вас для того, чтобы задать вопрос. Я в тю... То не кажется ли вам, что мне поздно постригаться в, в больнице? Вот как!» «Таким образом меня лечат!» Доктор смотрел на нее с нескрываемой жалостью. Ой, мисс Хоуп, ваш случай безнадежен, и вы это знаете. Я решил вас запереть, чтобы вы еще чего-нибудь не натворили. Что касается вашей болезни, ее можно вылечить лишь отрубанием рук». Руби презрительно усмехнулась. «Вы узнали об этом только сейчас. Кстати...» Куда подевалась дорогая Руби? Дорогой Руби больше нет. Я должен признать, что ошибся. Вскоре вас увезут отсюда. Куда? В тюрьму. Руби достойно приняла удар. Она сказала только... — Хорошо, что вы умеете признавать свои ошибки. Доктор Брин нахмурился. — К сожалению... Некоторые из них слишком дорого обходятся. — Вы имеете в виду Айрину Келли? — И ее тоже. — Я хочу знать правду о том, что с ней стало. — Правду? — Вы сами часто ее говорите? — поинтересовался доктор Брин. Руби моргнула. — Почти никогда. — Тогда... Откуда столь сильная жажда истины? Руби вздохнула. В глубине души она понимала, что натворила, хотя и не хотела этого показывать. Словно хищная птица, она напала на беспомощную добычу, впилась в нее мощными когтями и уничтожила. Просто так, ни за что. Однако она скорее умерла бы, чем призналась, что ее гложет чувство вины, а потому небрежно произнесла. Мне кажется, неправильно скрывать от больных все, даже то, как их на самом деле зовут. Я имею в виду все ту же мисс О'Келли. Мисс Хоуп, вы не видели, какой она сюда попала. Я добился с ней больших успехов. Вы все испортили. Рубья приподняла брови. Успехов? Она хорошо себя чувствовала, ответил доктор Брин, игнорируя иронию. Вы добились того, что она ничего о себе не помнила, ни к чему не стремилась, ничего не хотела. И это вы называете хорошим самочувствием? В ее случае — да. Одно время в ее жизни были только ночь и мгла, хотя едва ли это вам о чем-то говорит. Потом она понемногу научилась радоваться зелени в парке, солнечному свету, теплу. Когда я назвал ее Бриджит-2, Бриджит — Бриджит, имя святой, покровительницы Ирландии, распространенное женское имя, просто потому, что она ирландка. Она впервые ожила, повернула ко мне лицо, посмотрела на меня, потому с тех пор я ее так и звал. — Она не была сама собой, — упрямо заявила Руби. Боюсь, она уже никогда ею не станет. Руби в волнении сжала пальцы. Что с ней сейчас? У нее тяжелая горячка, которая, боюсь, повлечет за собой полное безумие. Если ей вообще удастся выжить. Пытаясь скрыть волнение, Руби пожала плечами. Она оказалась вполне здоровой. Доктор Брин печально улыбнулся. Вот видите, именно это... Я и называю улучшением. Мисс Сокелли относится к числу пациенток, которые едва ли когда-нибудь смогут отсюда выйти. Потому моя задача — сделать их пребывание в госпитале, если не счастливым, то терпимым.